Глава десятая. «Ну что, как там она?» — напряженно спросил Авдеич, когда Скип вышел из комнаты Матрёны. Несмотря на то, что во время схватки именно дед внешне пострадал более всех, он очухался первым. Впрочем, это было объяснимо, ведь они с бабкой, желая помолодеть, сразу же после суточного буста, догнавшего её до третьего уровня, закупились в регенерацию по полной, подняв этот навык до максимального десятого левела так что она у них оказалась самой разогнанной. Правда, именно из-за этого они оказались наиболее слабыми бойцами, способными относительно эффективно работать только в паре. Ибо другие покупки, навыков, заклов и их повышений у них стартовали со стоимости не в 10 очков опыта, как у подавляющего большинства остальных игроков, а уже с 1200 с лишним. Но зато этот их разогнанный до предела Реген должен был быстро поставить стариков на ноги. И с чем все так и сработало. А вот на Матрёной чего-то нет. Кузнецу с рады приходилось куда хуже. У них уровень регенерации так и остался на третьем левеле, поскольку после буста с Эликами они более в него не вкладывались. Поэтому на их восстановление пришлось солидно потратиться. Ибо вследствие того, что их родная регенерация уже имела третий левел, стоимость эликсира для ее поднятия также подскочила на три порядка и теперь начиналась уже с миллиона очков. И это за Элик длительностью действия в один час. Суточные стоили 10 миллионов. То есть для разгона Регина до максимума их требовалось по 127 штук на каждого, что, даже учитывая читерскую скидку скипа, требовало больше 25 миллионов очков опыта. И это лишь при часовом разгоне. А если брать более эффективные, суточные, цифры вообще становились запредельными. Для игрока уровня этак 30-го подобные расходы выглядели бы большими но вполне подъемными, а шестидесятого вообще не слишком существенными. Но на таких уровнях и противостоящие твари уже были куда более жирными. А на ком здесь только набивать? Так что Скип прикинул, э э одно к другому, и решил, что для более молодой части трапы достаточно будет поднять реген до восьмого левела. Тем более, что на это почти хватало уже накопольных очков. А небольшой недостающий хвостик вполне удастся добить до конца дня. Вот только подобные незапланированные траты снова пустили псу под хвост весь уже не раз откорректированный план развития, в том числе и его собственный. Их как он раньше частенько материл этих штабных из-за того, что все их планы летели кувырком сразу же после начала воплощения в жизнь. Ну как можно быть такими идиотами? Планируют, рассчитывают, корректируют, а потом хрясь и все планы псу под хвост и крутись как хочешь. И кем их еще в таком случае называть-то? как регулярно жаждал набить им морды. И что? Его собственные планы смываются в трубу с не меньшей регулярностью. Да еще и, стоит признаться, с куда большими негативными последствиями. Черт. Да перед ним замаячила реальная опасность пролететь с первым уникумом. Нормально, Авдеич, устало пробурчал скип, падая на стул. Я, кроме всего прочего, регулярно по половине запаса маны на лечилку для нее сливаю. Так что поправиться никуда не денется. Десятка в врегенит очень сурово. Жаль, что есть. Очнувшийся первым Авдеич тут же взял на себя хозяйственные заботы. Тем более, что новоиспеченному магу в тот момент было совсем не до того. Даже дежурство за Скорпионом пришлось прекратить. Впрочем, после того, как за время схватки с Горловым часть его атакующих заклов взяла четвертый уровень, тот стал для Скипа не особенно-то и нужен. Теперь он пробивал тех тварей, которые вываливались из начальных врат, даже плоскостью. А луч, по идее, должен был стать вполне эффективным даже против кого-то вроде горлового, то есть тех тварей, которые уже взломали первый предел и перешли на второй. При том, что он сам все еще пока находился на первом. А вот за камерами смотреть было надо. Еще одну подобную схватку они в текущем состоянии точно не переживут. Никогда из всего наличного состава на ногах и в хоть какой-то боевой готовности находится только он сам. Так что если к ним снова подтянутся гости со стороны, единственное, что им останется, это бежать. Если они, конечно, хотят выжить. Однако, слава богу, ночь прошла вполне спокойно. Даже новые твари из врат появлялись с большой задержкой. Причем как низкоуровневые, так и новые тройки высокоуровневых. Кузнец очнулся к рассвету и тут же выхлебал все закупленные скипом элики, вследствие чего уже к часам к девяти смог не только передвигаться, но и снова сесть за Скорпион. Рада открыла глаза ближе к обеду, после чего также залилась эликсирами и уже через час привычно устроилась за Ноутом. И только Матрёна пока всё ещё валялась в отключке, несмотря на всю свою вроде как до предела разогнанную регенерацию. Авдеич грешил на то, что она неудачно подставилась под удар горлового, Уж больно увлеклась схваткой. Удар задел ее только по касательной. Тварь била не по ним, а по военной броне, летевшей ему лоб в лоб по Ленинскому проспекту. Но ну и этого хватило. Бывшую бабку откинула к посадке, где она ударом своей тушки переломила ствол довольно крупного дерева. И более уже в схватке не участвовала. Ну да, акустический удар горлового, по тем слухам, что доходили до скипа, вообще перемешивал органы внутри тела, что твой миксер сам он под него никогда слава богу не попадал но рассказов про это наслушался и после ее отключки авдеичу пришлось сойтись с остатками их тройки в одиночку то что до этого момента они смотрюны успели положить одну и серьезно ранить вторую твари из своей тройки ему помогло не очень сильно потому как вы их так сказать боевой двойки именно Матрёна являлась главной ударной силой а его собственной функцией была защита увы пока не могли развиваться именно вот так однобоко У слишком много им пришлось вливать в регенерацию. Так что деду банально не хватило дамага. И из-за этого одна из тех тварей, с которыми он сражался, смогла отвлечься и, улучив момент, ударить с тыла паради, также выбив ту из схватки. После чего остатки обеих троек объединились и вплотную насильно старика. Его спас кузнец, отчаянно бросившийся в сумасшедшую атаку. Он смог помочь деду положить оставшихся тварей. Но, в свою очередь, попал под удар последней твари из свиты горлового. Так что, считай, снова по краю прошли. Скип, задним числом анализируя схватку, даже удивился, что никто не погиб. «Ага, сейчас», — Авдеич вскочил и загремел посуды. «Как думаешь, скоро очнется?» Маг пожал плечами. «Кто его знает? Я же не представляю, что там у нее внутри творится». «Это чего ж? Ты же у нас самый прокачанный». Так чтобы разбираться, нужны совсем другие плетения, диагностические, да еще и не одно. Но если их купить, то тогда самым разумным будет вообще в эту ветку вкладываться. Покупать тонкое лечение, костные манипуляции, восприятие задирать в кап, анатомии учить. Ну и так далее. «А я боевик. Где я на это все опыт и характеристик найду?» Парень вздохнул. «Да ты не волнуйся, регенерация точно справится». Я видел, как с одного выхода такую тушку привлокли, ног нет, руки обрубки, четверти грудной клетки, как не бывало, ребра наружу торчат. И ничего, через неделю уже сидел и лопал так, что за ушами трещало. А через месяц на своих ногах ковылял, так что у него реген был даже поменьше, чем у вас, бабка, раскачан. «Это кто тут бабка?» авдеич с магом резко обернулись. В проеме двери, опираясь на косяк, стояла матрёна и, улыбаясь, смотрела на них. «Очнулось!» — выдохнул бывший старик, облегчённо осев на табуретку. А по коридору тут же послышались топот кузнеца и лёгкие шаги рады. Так что Матрёну закрутили, завертели, заобнимали. Скип же сидел и смотрел на всё это действие, несколько удивлённо улыбаясь и удивляясь самому себе. «Блин, ну вот когда он так вляпался-то? Сначала же собирался один качаться, и весь предыдущий год просто бежал от каких бы то ни было привязанностей. Когда это началось?» когда эти люди стали для него, ну нет, пока не родными, но однозначно не чужими. Что с ним случилось? Потом был обед, на котором они впервые после прорывов собрались вместе за одним столом. За последние сутки Рада доработала программу управления камерами, скачав и запустив какие-то улучшения, апгрейды с патчами и утилитами. Скип в этом разбирался не очень. Так что та теперь самостоятельно отслеживала все более-менее крупные объекты размером с собаку или низкоуровневую тварь и при попадании в поле зрения камер подавался сигнал. Он сам ее об этом попросил, когда она очнулась. А то за прошедшие сутки он чуть не сдох. Ну, когда остался один. А все подходы к окну и вход в подъезд скип лично перекрыл многослойными полями шипов. Так что сейчас постоянно сидеть за компом уже не требовалось. Поэтому сейчас на кухне собрались все. Типа отпраздновать возвращение траппы в полный состав, раз Матриона тоже пришла в себя. Хотя на самом деле Траппа еще формально не было создана, но сейчас Скип собирался это исправить. Значит так, я предлагаю всем создать Траппу. Начал он после того, как обед закончился и плавно перешел в общение. Народ-то задачно переглянулся, а потом рада спросила. А это что, типа гильдии, что ли? Нет, Мак усмехнулся, Гильдии в системе нет. Ну, то есть их создать, естественно, можно, но в системе они никак не отмечаются. Траппа — это единственное объединение людей, признаваемое ею. «Хм, странно», — удивилась девушка. «Я такой термин в играх ни разу не встречал. Гильдии, кланы, даже сквады какие-нибудь, да, попадались, а вот траппа». Маг только пожал плечами. Мол, ничем не могу помочь, и пояснил. Почему система решила использовать этот термин, а не что-то более привычное слуху игроков, мне непонятно. Но дело обстоит именно таким образом. «И что это нам даст?» — уточнил кузнец. «Возможность связи между собой, возможность обмена содержимым инвентарей, Возможности обмена информации от сканеров», начал перечислять Скип. Но его тут же перебила Рада, возмущенно выкрикнув. «Так какого черта мы до сих пор этого не сделали?» Скип хмыкнул и покачал головой, после чего объяснил. «Потому что для любого игрока создание трапы сродни свадьбе. Вступить в трапу можно только один раз за такт повышения врат. Но если предыдущая не была распущена системой вследствие больших потерь». То есть, если вы примете мое предложение, потом выйдете, то следующий раз войти в новую траппу можно будет только через полгода. А я, как вы знаете, собираюсь скоро вас оставить». Тут присутствующие слегка посмурнили, Ну, на некоторое время. Нет, об этих своих планах Мак упоминал уже не раз, но после только что пережитого, а также сделанного пару минут назад неожиданного предложения, у остальных появилась надежда, что он, возможно, изменил свои планы. За столом на несколько мгновений установилась напряженная тишина, а затем Авдеевич лихо махнул свою же практически регенерировавшую культёй. Эд, знаешь что, а я согласен. Рады и Матрёна согласились сразу же вслед за ним, а кузнец сначала поинтересовался. А на какую дальность распространяется связь внутри траппы? Ну, в пределах планеты точно. Дальше как-то не было возможности проверить, пояснил Скип. Ну, тогда и я согласен, кивнул Дмитрий. Отлично, тогда слушайте, что нужно сделать. Едва только они закончили с регистрацией трапы, как перед глазами у мага вылезло сообщение системы. Вы, первый из разумных этого мира, зарегистрировали в системе организованное сообщество людей. Вам открыт доступ к получению достижения новой социальности, позволяющей установить полностью безопасный кластер для размещения точки возрождения в любом месте мира. Безопасность кластера будет поддерживаться системой до момента появления в вашем мире существ выше 150 уровня развития, вне зависимости от мира их инициации. Принять, отклонить. Скип завис. О таком достижении он тоже никогда и ничего не слышал. И получается? У него на первом же такте врат может появиться полностью безопасный кластер с точкой возрождения? Ну, когда он получит это достижение? Если, конечно, получит. И где именно? Есть ли какие-то ограничения или можно оттяпать себе кластер прямо в центре Москвы? В шаге от самых жирных мест прокачки? То есть нет, самый жирный, скорее всего, в центре Шанхая или Гуаньдуна. Блин, опять весь план развития псу под хвост. Да что же это такое? Он думал, что обладает эксклюзивной информацией, а тут что не день, то новые вводные, из которых раз за разом выясняется, что он, оказывается, не имеет представления и о половине предоставляемых системой возможностей. Эй, лидер, ты чего завис -то? Рад откнул его в бок кулаком. «Проблемы какие?» «А, да нет, наверное». Мака задачно потер лицо ладонью. «Скорее, возможность, только очень уж неожиданная. Ладно, это потом», — решил он, возвращаясь к запланированному разговору. «Значит так, раз вопрос с трапой решили, перейдем, так сказать, к разбору полетов. Решение вступить в схватку, а не сделать ноги, считаю, правильным. Вы сумели получить неоценимый опыт прямой схватки с уже обжившимися в нашем мире прокачавшимися тварями» а то примитивный отстрел только-только прошедших врата и потому сильно заторможенных целей кое-у-кого породил явно неадекватные представления о собственных возможностях. А вот что касается того, насколько хорошо мы с ними справились, есть много вопросов. После чего он жестко прошелся по действиям каждого, не исключая и себя. А в конце выдал резюме. Бой мы слили, ну почти. Без потерь обошлось чудом. запасы очков у нас теперь больше нет, весь ушел на восстановление. И сколько еще мы сможем просидеть на этом прикормленном месте, тоже не ясно. Потому что, чует моя жопа, за нас принялись всерьез. Первый сходняк, когда к нам на огонек заглянули тройки со стороны Тульской Лужников. Его можно было считать случайностью, но его повторение, да еще в усиленном виде, уже нет. Он пожевал губами, потом вздохнул и повинился. Я считал, что твари уровня до 30 полностью безмозглые и живут на инстинктах. Как выяснилось, это не так. Или, если вдруг и так... Их действия все равно кем-то координируются. Возможно, не здесь, на Земле. Может, координатор сидит где-то за вратами. На Шанс Рашхи. За это, говорит, довольно растянутое время реакции. Первый сходняк случился более чем через 15 часов после прорывов, а второй вообще через несколько дней. Но он точно есть. И как бы там ни было, тенденция настораживает. Так что я предлагаю пока максимально сосредоточиться на прокачке. То есть не только сидеть на попе ровно, просто отстреливая выходящих из врат тварей Скорпиона. А еще, помимо этого, начать регулярно высылать боевую группу к соседним вратам. Человек по три. В таком составе одиночные тройки нам уже не особенно страшны. Главное быть внимательнее и не подставляться. Но при первых признаках того, что у нас начинается следующий сходняк, сразу же отсюда сдергивать. Как бы нам ни было жалко бросать делянку, на которую нас так отлично получается косить опыт. Потому как если все будет развиваться так, как развивается сейчас, следующий сходняк мы точно не переживем. Все присутствующие молча переглянулись, после чего Рада спросила. А что по развитию? Нам по-прежнему вкладывают все заработанные в покупку характеристик? Или их уже можно поднять очками, выдаваемыми за уровни? Нет, пока эти очки не трогаем. Почему? Уточнил кузнец. Скип нахмурился. Но Дмитрий задал этот вопрос не с вызовом, мол, ты обещал кое-что рассказать, так что давай, а с реальным интересом. Да уж, за прошедшее время все его подчиненные начали гораздо лучше понимать механику игры и, если чего не понимали, старались разобраться. Потому как осознали, что им теперь во всем этом жить. Так что Кузнец сейчас задавал вопрос именно с этой позиции. Потому что иногда бывает необходимость резко скинуть очки опыта в гораздо большем объеме, чем изначально планировалось. Например, на закупку эликсиров или зелий в магазине для восстановления после неудачной схватки. И пока мы на невысоких уровнях, Может случиться, что из-за этого вы солидно упадете по уровням. А если это случится, то очки, полученные за уровни и вложенные в характеристики, исчезнут. Понимаете, как ваш организм отреагирует на подобное? Рапперы переглянулись и понимающе закивали. А с теми очками характеристик, что мы покупаем в системном магазине, как будет, осторожно уточнила Матрена. Все те очки, которые тратятся в системном магазине, в отличие от того, что мы вкладываем на поднятие уровней, пропадают для нас навсегда. «Так что эти характеристики останутся у нас», — пояснил Скип. «К тому же вся эта халява ненадолго. После того, как врата перескочат на новый уровень, очки характеристик из магазина исчезнут». «Это как-то», — удивился Авдеевич. Сет, ну, один из тех, кто реально занимался исследованием системы в моем, так сказать, прошлом будущем, говорил, что, возможно, система при попадании в новый мир как бы дает этому миру некоторую фору, типа для адаптации. Через врата идут раскачанные твари, даже на первом их уровне, Но это только одна из версий, есть и другие. Например, это как-то связано с тем, что у твари пределы в разы шире, чем у людей, и система просто как-то балансирует возможности. Но это все не важно. Просто знайте, покупка характеристик в магазине – это уникальный ограниченный ресурс, который будет доступен очень небольшой период времени. Поэтому его никак нельзя упускать. А как насчет подъема характеристик с помощью сердец, уточнила Рада? Мы будем это пробовать. М -м, а там есть какие-нибудь новости? Ну на тех форумах, куда-то закинула мои вопросы. Уточнил Скип, досадуя на себя за то, что совсем забыл об этом. «Ну до да с теми тараканьими бегами, на которые он попал, когда остался единственным более или менее диспособным из всех членов неожиданно организовавшейся траппы, это было немудрено. В ответ Рада молча развернула к нему экран своего ноута. Мак вчитался. Опа, а это оказывается тема. Как выяснилось, с помощью сердец твари действительно можно было поднять характеристики, но с некоторыми ограничениями. Во-первых, поднять можно только основные характеристики. Во-вторых, используя только профильные сердца. То есть для подъема физических характеристик нужны были сердца физовиков, а для магических – магов. В-третьих, должна соблюдаться разница уровней, которая была накопительной. То есть при первом подъеме разница между твоим собственным уровнем и уровнем твари чье сердце ты используешь, должна составить не меньше двух левелов. При втором уже не менее пяти, то есть на три больше, что вполне укладывалось в одну из используемых и прогрессии. Первая разница – два, вторая, к первой разнице прибавлялась она же, но с прибавкой на единицу. Это подтверждалось третьим подъемом, который требовал уже девять единиц разницы. То есть к пяти прибавлялись три плюс один – четыре. Ну а для четвертого в таком случае нужно было уже четырнадцать. То есть предыдущие 9 плюс 5, опять же предыдущая разница в 4 уровня, плюс снова 1. Но эти расчеты пока были чисто гипотетическими, потому что третий, и подъемы еще никто не осуществлял. Еще одним ограничением было то, что таким образом характеристику невозможно было поднять до капа, максимум до 9 единиц. Выше ничего не поднималось, и сердце просто сгорало, да еще и засчитав попытку. То есть в следующий раз сердце требовало для применения уже следующую ступень разницы в уровнях. Прочитав все это, Скип задумался, а затем приказал. Вот что, скиньте-ка мне свои статусы. Сам же залез в инвентарь и принялся сортировать имеющиеся у него сердца тварей. Первой отреагировала Рада. Ник Рада, уровень 10. Они все по умолчанию держали именно десятку, поскольку она отдавала доступ к магазину, безжалостно тратя все остальные добытые очки опыта на закупки характеристики основные сила 5 Ну, эта характеристику она уже явно подняла купольными очками характеристик ловкость 6 это характеристика у нее изначально должна была быть достаточно высокой так что может и нет выносливость 6 здесь пока тоже непонятно с одной стороны спортсменка так что выносливость должна быть прокачана с другой женщина у них выносливости не то чтобы поменьше не сильно затратные по силам вещи женщина способна делать как бы даже не дольше мужчин сколько проблемы именно со скоростно-силовой. Нет, если мужчину загрузить превышающими его текущие возможности скоростно-силовыми нагрузками, он тоже довольно быстро сдохнет. Но вот та грань, за которой нагрузки становятся именно превышающими возможностей, у мужчины приори куда выше, чем у женщин. И дело не в гендерных стереотипах. Сама физиология у мужчин и женщин отличается. Немного другие мышцы, другой гормональный механизм. Если взять девушку, завсегдатая спортзал и парнишку задрот из числа офисного планктона, естественно, ситуация будет отличаться кардинальным образом. А вот если то парнишку-задрота хорошо подкачать... Интеллект, пять. Похоже, она сюда пока ничего не добавляла. Вполне среднестатистический показатель. А ведь он предупреждал, что в первую очередь нужно качать именно интеллект и дух. Так нет же, я и так умный. Скип нахмурился. Дух, шесть. Дополнительные. Удача. Два. Вот интересно, за что. Харизма. Три. Хм. Но ну, у нее вроде как весьма обширные контакты. Восприятие. Четыре. Неплохо. Впрочем, девочки же глазастенькие. Заметить на подружке новую прическу, новую висюльку, новые ботиночки или там чужой волосок на пиджаке о бойфренда. На это они всегда были способны. Да и с обонянием у них куда лучше, чем у мужиков. Концентрация. Один. Ну это она явно просто открыла параметр, вложив единицу характеристик. Стойкость. один аналогично. В общем, неплохо. Не так, как у него, конечно, но он драный читер. Получить за два достижения одномоментно аж 200 очков характеристик это как скакнуть на 40 уровней сразу. Да, конечно, часть их ушла в те, которые для его боевой мощи в разы менее важны. И в которые ни он, ни кто-либо иной при любых других условиях ни за что бы не стали вкладываться. Например, никто не стал бы поднимать до капа ни одну из вторичных характеристик. Да и непрофильный тоже. Максимум выносливость. Но даже с учетом этого он по общей боеспособности сейчас находится где-то на уровне 25-го левела. А то и повыше. Ну, с учетом уже прокачавшихся заклов. А когда они подрастут еще на уровень, то почти дорастет до тридцатки. И это без распределения той части очков характеристик, которая поступила от поднятия уровней. Его же соратники даже до стандартной десятки пока не дотягивали. Слишком быстро поднялись и потому не успели особенно ничего раскачать. Впрочем, скорее всего, те несколько тысяч землян, которые так же, как и они, успели добраться до десятого уровня, были пока точно такими же слабаками, даже если они уже распределили все полученные за уровни характеристики. У них-то ведь нет рядом такого читера, который может снабжать их эликами на ману и восстановление выносливости за десятую часть цены. Значит, их заклинания и навыки прокачаны минимум на уровень ниже, а то и на два. Недаром в прошлый раз большинство из тех, кто взял «Уникум-1», Второй предел не преодолели, то есть долго не прожили. Именно поэтому он пока и оттягивал взять и своими подчиненными этого достижения. Слушай, переходим к навыкам и заклинаниям. Что именно нужно брать, он всем рассказал. На что все отреагировали нормально. Правда, Рада поворчала, что всю жизнь мечтала о файерболе, но парень сообщил ей, что согласно исследованиям все эти псевдо стихийные заклинания полная лажа, потому что наиболее сильные заклинания максимально оптимизированы вследствие чего не имеют внешних проявлений, ну кроме урона нанесенного цели. А всякие стихийные вроде того же фаербола или там ледяной стрелы и воздушного кулака не только вынуждены тратить часть вложенных в них энергии на создание внешних эффектов и проявлений, но вследствие этого еще и подвержены всему комплексу физических воздействий. То есть на все эти стрелы, файерболы и кулаки действуют и сопротивление воздуха, и гравитация, и всякие законы Шарля, Гелиус Сака или там правила Буравчика. Ладно, посмотрим, как она выполнила его указание. Сродство с магией 2, плотность маны 2, сосуд маны 2, исток маны 2. Магическая база взята полностью, но прокачана пока слабовато. У него они все уже по тройке. Ну да, его подопечные начали активно пользоваться заклами не так давно, а до того момента в основном орудовали копьями и Ничего, даст бог, прокачает еще, хотя бы на уровень. Сканер 2, тут аналогично. Щит ауры 2, тоже. Замедление 2. И снова понятно. Луч. Три. Ну, тут понятно. Наряду с плоскостью самое активное используемое заклинание. Плоскость три. Поток плоскости два. Это прокачается быстро. Вполне возможно, она возьмет следующий уровень уже после первого же дежурства за Скорпионом. Ну, или у окна, если она решит гасить тварей заклинаниями, а не болтами. Поле шипов. Два. Аналогично. Регенерация. Три. Ну, тут все как ожидалось. Инвентарь. Два. А вот тут отстает. И сильно. Сбор трофеев. Два. Тоже. Опознание 3. А вот здесь молодец, явно регулярно кастует, не забывает. Копейный бой 3, короткие топоры 3, огнестрельное оружие 2. Последняя тройка навыков также была в соответствии с ожиданиями. На этом все. Физическую базу никто из них не брал, как и всякие дополнительные навыки типа телекинеза и левитации. Очков на это пока категорически не хватало, с такими-то расходами. Количество нераспределенных очков характеристик 50. Ну, тут все отлично. Те, что получены за уровни, не трогала, как и было приказано. Рада, вопрос к тебе. А почему ты не поднимал интеллект с духом? Девушка слегка набычилась. Во-первых, я подняла, хотя и не на все закупленное. Но мне, пока заклинания хоть немного не прокачались, сильно не хватало дамага. Магический, до того, как заклинания не получили второй уровень, был совсем смешным. Ну и физический тоже был слабоват. Вот мне и пришлось его поднять, тем более, что поначалу мы валили тварей почти исключительно вручную. Ну и за исключением тех, кого из Скорпиона. И чем бы я без этого опыт бы зарабатывала? Да тем же Скорпионом разозлился Скип. Сколько того опыта-то было с остальных тварей? Вы когда с кузнецом, за оружием и серебром ходили, сколько тогда надамажили? Меньше двух тысяч на брата? Это за сколько? За почти шесть часов? А сколько тебе за четыре часа дежурства падают? Тысяч восемьсот? Или уже под миллион? Сама разницу посчитаешь или помочь? Рада еще сильнее нахохлилась, отвернулась. Мак же задумался. Так, сколько еще нужно очков, чтобы поднять ей все характеристики до предельных десяток? 61? Это чуть больше 6 миллионов очков. Вернее, даже меньше. У него более трех сотен сердец разных уровней, так что если с помощью слива очков через покупки в магазинах уронить всем уровней до первого, на повышение характеристик можно будет задействовать по 3 сердца от физических и 3 от магических тварей. Значит, на поднятие характеристик до капа Ради понадобится всего 5,5 миллионов очков опыта. Ну, будем считать 6. Той же Матрёне и Савдеевичем явно понадобится больше. На всех четверых 24. За сутки на этой точке они набьют миллионы 4. 6 дней. Долго. Вот чует жопа, точно на очередной сходняк нарвутся. Ладно, если он выйдет на охоту и половину добытого опыта будет сливать в общую копилку, три с небольшим. Скип поднял взгляд и полоснул им по сидящим перед ним людям, жестко хлопнув по столу. Значит так, слушай приказ. Во-первых, всем усиленно качать инвентарь. Три литра это куром на смех, нужно хотя бы семь. Во-вторых, создаем запас эликсиров. По сотне на ману и по пятьдесят на восстановление выносливости. Они первого уровня идут по десять тысяч, то есть с моей скидкой будут всего по тысячи. Вам же с вашим объемом сосуда мана еще слабой энергетикой, больше пока и не надо. Далее. Пару десятков лечебных зелий первого и пять второго уровня. Это все закупаю я, но за ваши очки. Передадите мне, как наберете. И пока качается инвентарь, просто держите их при себе, в карманах или какой-нибудь сумке. Подберите себе что-нибудь. Да хоть в наволочке складывайте. А как раскачаете хотя бы до тройки, уберете туда. Да, еще. Зелье маны тратьте на раскачку заклов без ограничений. Как запас станет меньше 70, сообщите мне, я закуплю еще. Третье. Все остальное заливаем в закупку характеристик. Основные поднимаем минимум до семерки, потому что потом будем поднимать их с помощью сердец. И лишь последнюю единичку доберем, опять же, покупным очком. Причем начинаем подъем с интеллекта, затем дух, потом выносливость, а как с этим закончите, сначала поднимите до той же семерки все остальные основные характеристики, а потом все дополнительные, начиная с удачи. Дополнительные поднимаем сразу до десятки, но только после того, как основные все станут не менее семерки. Харизм-то нам нахрен, пробурчала Рада. «Да и стойкость магом как-то...» Я сказал «все», — рявкнул Скип, после чего более спокойно добавил. «Как все сделайте, расскажу вам, что такое предел и что с ним делать. Понятно?» «Да, конечно». «Так понятно, все. Не стройно звались остальные». «Хорошо. Тогда, как я уже говорил, скинули мне свои статусы по местам. Но будьте наготове. Я, как разберусь с вашими статусами и сердцами, начну выдергивать вас по одному, чтобы качнуть с помощью их. И первый на дежурство заступает Рада, так что давай вперед за Скорпион». — Нахрена? — возмутилась девушка. — Настроены же все. Как сигнал сработает, так и подбегу. Да и вообще, нахрена мне не нужен. Я творить перезаклами положить могу. Скип скинулся, но тут вступил в разговор кузнец. — Скорпион бы перебрать надо. Я посмотрел, там все же разболталось, не дай бог развалится. Мак поиграл жалваками, потом нехотя кивнул. — Хорошо после чего Сердито обратился к Раде. «Но ты все равно сидишь у окна, в комнате наготове и параллельно поглядываешь на то, что транслируют камеры. И опыт тратить только на то, что я сказал». Поняла. Недовольно буркнула Тай, с раздраженным видом встала и вышла из кухни. Аскиф, вздохнув, открыл окно и уставился на статус Авдеича. Тут все было гораздо хуже. Ник Авдеич. Уровень 10. Характеристики. Основные. Сила 4 если бы можно было подождать, пока раскачанная до десятки регенерация омолодит деда до 25 лет. Но, увы, шансов на то, что у них хватит на это времени, просто не было. В лучшем случае можно было рассчитывать дня на 4-5. Максимум на 6. Так что придется поднимать эту характеристику очками и сердцами. Ловкость. 4. Аналогично. Выносливость. 7. А вот с ней все было куда лучше. Долгая жизнь и привычка перетерпливать старческие болячки сработали в пользу деда. Ну, либо Авдеич уже что-то в нее влил. Интеллект, семь. Хм, жизненный опыт? Или у деда действительно было неплохое образование? Либо послушался его самого и начал качать? Ладно, не так уж это важно. Дух, шесть. Дополнительные. Удача, три. А вот этот параметр даже побольше, чем у Рады. Может, это от встречи с ним? Ведь подавляющее большинство людей его возраста и социального положения, оказавшихся поблизости от врат в момент прорыва, Либо уже давно мертвы, либо нищие беженцы без особых перспектив. Или в лучшем случае просто пока еще на куда более низких уровнях. А он не только жив, но и неплохо раскачан, да еще и постепенно молодеет. Харизма один. Ну, контакты Авдеича явно куда менее обширные, чем у Рады. Но есть. Или это опять открытие, закупленное в магазине очко характеристик, как и все остальные второстепенные. Восприятие один, концентрация один, стойкость один. Так, теперь заклинание навыки. Сродство с магией 2, плотность маны 2, сосуд маны 2. Исток маны 2. Тут все хорошо. Магическая база взята и качается. Сканера, увы, нет. Не накопил пока очков на него. Щит ауры 2. Норм. Замедление 2. Тоже. Луч 2. Пока слабенько. Но Авдеич в паре с бывшей бабкой отвечает за защиту. У него из остальных атакующих заклов больше пока ничего нет. Ни плоскости, ни потока плоскостей, ни поля шипов. Как у Матрёны напрочь отсутствует щит ауры и замедления. Ну и поле шипов тоже. Увы, это плата за раскачанную регенерацию. И это ещё они в своих стариков влили куда больше очков, чем в остальных членов команды. А то ситуация выглядела бы куда печальнее. Регенерация 10. Ну, тут всё как ожидалось. Инвентарь 2, сбор трофеев 2, опознание 1, а вот тут лентяй. Копейный бой 2, короткие топоры 2. Ну да, они с бабкой вследствие вполне понятных причин в рукопашную с тварями ходили в разы меньше, чем он или те же радос с кузнецом. Так что вполне объяснимо. Огнестрельное оружие 2. Количество нераспределенных очков характеристик 50. Тут тоже все нормально. Скип закрыл статус Авдеича и открыл следующий. Ник закрыт на 65. Осталось 59 дней. Мак хмыкнул. Вот ведь настырное. Ладно, раз хочет, пусть будет так. Как говорят шоферы, на скорость это не влияет. Посмотрим, что у нас тут с характеристиками. Уровень 10, характеристики, сила 3.